случались несчастья со смертельным исходом, неудачи, возникали споры, запреты и забастовки. Но в конечном счете, главным образом, благодаря неоспоримо лучшим результатам и большему объему собираемых данных, неоспоримо лучшим в том смысле, что они явно превосходили все прежние, а не в том смысле, что старая гвардия могла заявить, мол, того же самого добились бы и традиционной методикой которая на самом деле вероятно и вызвала к жизни это долгожданное улучшение. Молодые победили, и трудные экспедиции, реальные экспедиции, в которых фигурально выражаясь, приходилось пачкать руки, стали нормой, а не исключением. Эта методика, хотя и более волнующая, более рискованная, была в то же время и более действенной, более занимательной для наблюдателя, а кроме того, более дружественной по отношению к зрителям профильтрованной, прилизанной, с задержкой во времени сетевой трансляции, которую прогрессивные дома наблюдателей поддерживали последние лет. — Вы превратили это в какой-то спорт, печальным тоном сказал раз Словиус, когда они с Васиным рыбачили вместе в море плавняков на Глантине. Раньше для этого требовалось больше мозгов. И тем не менее, из стойкого непреклонного критика движения за реальные экспедиции, Словиус который хватался за любую возможность, чтобы продвигать интересы своего клана, превратился, смотря по ситуации, в своего рода тайного сторонника Фасина, и в конечном счете использовал все возможности клана Бонтрабул для поддержки племянника и его коллег-революционеров. Тот факт, что оба они, Фасин и Словиус, оказались правы, а их клан процветал и обоснованно считался самым результативным и уважаемым из девяти кланов системы Юлиуса, значит, фактически одним из самых передовых домов наблюдателей во всей галактике являлся важнейшим и самым положительным достижением Словиуса на посту главного наблюдателя и отца семейства Бонтрабл. Фасин теперь безусловно являлся лучшим наблюдателем в системе. Это стало особенно очевидно после проведенных им исследований племени Джемаджиан, буйной стаи молодых насельников, с которыми он подружился. Он фактически даже стал членом стаи на целое столетие во мнимом времени, что во времени реальном составило 6 лет. По наблюдательским представлениям, он даже еще не достиг расцвета сил, но тем не менее уже был одним из лучших в своей профессии. Он родился 390 лет назад, но лишь 45 из них прожил по физиологическому времени, а выглядел и того моложе лет на 35. Иногда он вспоминал о происшедшем в разбитом инопланетном корабле, думал о том, что случилось с Салом, Тайнс и с ним самим, и ему приходила в голову мысль: кошмар той ночи осенил их каким-то странным благословением, обратным проклятием. заколдовал эту троицу, словно Айлен, сама того не ведая, отказалась от того золотого будущего, что ожидало ее, и щедро наделила им их троих. Он поцеловался с Тайнс на прощание. Та направлялась через портал и по комплексу на дальнюю оконечность галактики в Академию флота, куда ее пригласили преподавателем на год. Фасин держал путь на противоположный край системы Юлюбиса, где в это время находился Наскерон. Он не оставлял попыток извлечь знания из насельников. Тайнс благополучно прошла через портал за день до его уничтожения. Фасин находился в лайнере на расстоянии одного дня пути от Цепекта и даже не выслушав до конца известия об уничтожении портала, понял, что увидеть Тайнс ему, видимо, больше не суждено. Сал, который в это время вполне мог оказаться Бог знает где, был дома со своим многострадальным папочкой. Часов десять он пребывал в ступоре, все никак не мог поверить в случившееся, а потом целый месяц провел в трауре по утраченной свободе, пытаясь утолить свою скорбь вином, наркотическим чадом и развратом в жалких притонах системы Юлюбиса, вообще-то в сепекте, особенно в Боркеле, имелись бары, курильни и бордели, имевшие репутацию хуже некуда. В Боркеле целый район, Бугитаун был отведен для подобного рода отдыха. Но беда в том, что они не принадлежали к остальной части цивилизованной галактики. Фас как-то в одном из бугитаунских баров-борделей наткнулся на Салауса. Но тот был настолько пьян, что даже не узнал друга юности. Потом Сал встал на путь праведный, постригся, избавился от нескольких татуировок и множества знакомых, и в начале следующей рабочей недели появился с самого утра в офисе компании, где служащие все еще пребывали в прострации. Каждая ложная тревога наводила на них ужас, и в любую минуту они ожидали вторжения. С самого начала всех в системе мучили вопросы: зачем? Почему нас? Что дальше? и Только ли нас, может быть, что-то в этом роде уже случилось повсеместно? Юлюбису понадобится два столетия, чтобы выяснить, была эта атака частью более широких действий или же система стала одиночной целью. Юлюбис был удален от остальных частей галактики не более, чем любая другая система на конце одной червоточины. А значит, несравнимо менее, чем многие сотни тысяч освоивших космос систем, которые еще не были подсоединены или вновь подсоединены к комплексу. Но теперь вместе со своей главной планетой Сипекты, тремя крупными обитаемыми лунами, включая Глантин, тысячами искусственных орбиталищ и двадцатью миллиардами душ, система Юлиби стала такой отдаленной и уязвимой, какой казалось всегда, если бросить беглый взгляд на карту галактики. Милиция, военные части Навархии и уцелевшие подразделения внешних эскадры Юлюбиса отремонтировали технику и перегруппировались. Было объявлено военное положение и введен в действие план на случай чрезвычайных обстоятельств. В результате чего все наиболее передовые производственные мощности системы перешли на выпуск военного оборудования. В итоге компания отца Сасалуса, тяжелая промышленность Кигара расширилась и достигла оборота, какой и не снился владельцу. А Салуус из беспутного наследника огромного состояния превратился в будущего владельца состояния просто беспрецедентного. В руководстве системы подумывали а о несарудителью Юлюбису собственную червоточину и корабль-носитель, чтобы доставить портал к Дженери. Но помимо огромных расходов и соображений поскольку в скором времени начнется доставка портала с другого конца, она напрасной трате времени и средств, которые ничуть не ускорит воссоединение, Был и еще один убийственный довод, действовавший пока власти Зэнеры не дали бы высочайшей санкции или не поступили бы данные о коллапсе всей цивилизации в Меркатории изготавливать и устанавливать червоточины. Разрешалось только инженерному корпусу. Предусматривались суровые наказания для тех систем и правителей, которые хотя бы только приступят к сооружению Червоточины без прямой санкции свыше. А согласованный с Меркаторией план действий на случай чрезвычайных обстоятельств в системе Юлюбиса такой санкции не содержал. Обнаруженные в космосе вокруг точки либрации, где прежде находился портал, немногочисленные обломки кораблей запредельцев свидетельствовали о том, что участники нападения принадлежали к трем группам, вот уже несколько тысяч лет досаждавшим Юлюбису и близлежащему пространству, трансгрессу, истинно свободным и биалянсу, которые на этот раз объединились, доведя свой флот до невиданных прежде размеров. Состояние обитателей системы, пребывавших на грани нервного срыва в ожидании вторжения запредельцев, было близким к тому, в котором находились о оземляне прежде чем стали полноправными членами галактического сообщества. Сказать, что любая цивилизация до того, как она вступила в контакт с остальными обитателями галактики и нашла свое место в постоянно меняющейся метацивилизации других существ, в основе своей невропатично, значит ничего не сказать. Потому что ранее, когда они искренне считали, что кроме них в этом мире возможно нет никого, все одиночные сообщества были исполнены раздутого чувства собственной значимости и некоего экзистенциального страха перед необозримостью и мнимой пустотой мироздания. Но даже при том, что обитатели системы Юпитера знали о существовании остальной галактики, ну, хоть в какой-то на худой конец форме, их мировосприятие отчасти вернулось к прежнему, до да объединительному состоянию. В условиях военного положения которая хотя и досаждала, но иногда странным образом щекотала нервы. Система Юлиуса, смирившись со своей неожиданной изоляцией и вновь наступившей уязвимостью, стала жить ближними целями, цепляясь за удовольствие и наслаждение, доступные сегодня, потому что завтра могло и не наступить. Нет, общество не разложилось. Сколь-нибудь значительных бунтов или восстаний отмечено не было, хотя протесты случались и подавлялись. И как гораздо позднее признали власти, совершались ошибки, но система не развалилась, выстояла, и впоследствии ее обитатели не без ностальгии оглядывались на эту странную, неспокойную эпоху.